Норма. Создание. Первая примерочная, которую я запомнила, это примерочная Детройского универмага «Хадсонс». Жители городка, в котором я выросла, отправлялись туда за красивыми вещами. Там мама покупала мне комбинезончики и банты для волос, а себе туфли на высоких каблуках. Они были расставлены по универмагу на деревянных подставках, словно пирожные. Там мы выбирали салфетки для родственников, которые готовились к свадьбе. Во время этих магазинных экспедиций мама прокладывала через отделы товаров для женщин охотничью тропу, набирая гору одежды. Нам обеим нравилась эта часть шопинга. Для меня начальный беглый поиск подходящих вещей — это момент, когда оптимизм на пике — И кажется, что вся одежда на вешалках выглядит отлично и тебе к лицу. На перекосяк всё идёт обычно во втором акте магазинных приключений. Хотя этот Хадсонс считался красивым, примерочные в нем были, по выражению моей матери, аховые. «Вытертые грязные ковры, хлипкие перегородки, удушливо низкие потолки и прямо-таки безжалостное освещение». В детстве я, не задумываясь, садилась там на пол, уставшая так, как сейчас устаю от похода в художественный музей, перегруженная смыслами. А именно, как мне стало понятно уже во взрослом возрасте, магазинными манифестациями женственности, ароматами духов, текстурами шелка-сырца и чесаного хлопка, фантазиями, которые будил во мне этот взрослый женский мир. Иногда я сворачивалась калачиком на грязном буром ковре и просто засыпала. Тем временем моя всегда аккуратная и собранная мама методично развешивала вещи, которые ей приглянулись, прежде чем снять собственную одежду. Она сама когда-то работала в Хадсонс и хорошо понимала, как часто продавщицам приходится складывать и отпаривать всю эту кучу барахла. Развернув пару новых брюк, она влезала в них и изучала себя в зеркале. Это и была трудная часть. Маме редко что-то действительно подходило. Обещание, которое таило в себе каждая вещь на полке, рассыпалось в прах, как только мама застегивала пуговицы или молнию. Подол оказывался очень длинным, талия очень широкой, Ткань очень тесно облегала. «Я слишком низкого роста», — говорила мама. «Руки у меня слишком дряблые и у меня слишком большая попа». Описывая, почему на ней не сидит одежда, она всегда говорила не об одежде, а о себе самой. «С одеждой все в порядке», — говорила она. «Это со мной что-то не так». Вскоре я усвоила этот язык, и стала говорить так сама. Примерка одежды часто ощущается как попытка втиснуть свое тело в чужие рамки, и чаще всего она ею и является. Каждое тело уникально, а современная одежда — это массовая индустриальная продукция. Если брюки вам не подходят, то это происходит только потому, что пропорции вашего тела не соответствуют пропорциям тела которое вообразил себе производитель одежды. Помимо прочего, одежда предлагает нам откровенную материализацию нормы. Брюки — это предмет, который можно подержать в руках и который напоминает вам о существовании частей тела, буквально в него не помещающихся. Если какая-то вещь слишком велика или слишком мала, значит, где-то точно есть нормальное, правильное тело, которые в эту вещь идеально впишется. Но что такое правильное и нормальное? Моя мама часто говорила, что у нее слишком большая попа. Я тоже часто это говорю. Но слишком большая относительно чего? Ширина таза нормы составляет 73 сантиметра. Попа у нее круглая, высокая и, так как норма сделана из камня, подозрительно гладкая основательная, но никто не назвал бы ее большой будь она из плоти на ней бы красиво сидел купальник, но сомневаюсь что кто нибудь задержал бы на этой попе взгляд во второй раз у нормы попа златовласки тело златовласки все в ней по крайней мере с точки зрения ее создателей в самый раз В июне 1945 года «Норма» впервые была выставлена в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. В противоположном конце зала стоял ее партнер — Норман. Обыгрывается созвучие имени Норман со словами «Норм» — «Норма» и «Мэн» — «Мужчина». Парная статуя представляли собой типичные мужскую и женскую особи человека в репродуктивном возрасте. Они были созданы гинекологом Робертом лату Дикинсоном и художником Абрамом Бельски. Последний получил известность после нью-йоркской всемирной выставки 1939 года, для которой он изготовил серию скульптур рождения, демонстрировавшую нормальное внутриутробное развитие человека. Если рождение Бельски показывало, что происходит при развитии здорового плода, то норма была образцом женского тела, которое может и, по мнению ее создателей должно выносить этот плод. Она не полная и не худая, но зато сильная, крепкая и способна родить много детей, не слишком сексопильна, но явно плодовита. Норма не похожа на флэпперов Гордон Конвей, но не похожа и на гибсоновских девушек с их мягкими, плавными формами. Бедра у Нормы стройные, но заметные, а грудь как будто выполнена резцом скульптора, который никогда не видел настоящей женской груди. Два шара, неловко торчащие на грудной клетке. Как следует из ее имени, Норма Ни в коей мере не исключительно. Она нормальна. Бельский и Дикинсон предложили публике очень конкретный образ нормальной женщины. Она была белой, гетеросексуальной. Дабы убедить нас в этом, в выставочном зале рядом с Нормой всегда стоял Норман и здоровый. Она выглядела несколько сурово, не отличалась соблазнительностью классических статуй и стояла идеально прямо, вытянув руки по швам, словно на иллюстрации из учебника биологии. Нормальная женщина была привлекательна своей нормальностью, так и было задумано. Норма и Норман были порождением американской евгеники. Пока одни евгенические организации работали над проектами по принудительной стерилизации неприспособленных, другие — были заняты тем, что поощряли приспособленных людей больше рожать. Эти евгенисты, представители так называемой «положительной евгеники», старались как можно яснее дать американцам понять, кто может считаться достойным размножения. Например, проводя многочисленные конкурсы под названием «Лучший ребенок». Такие конкурсы организовывались на государственных ярмарках Среднего Запада, и напоминали животноводческие выставки с детьми вместо поросят. Призы получали самые евгенические младенцы. Здоровые, крепкие и в других отношениях соответствовавшие идеалу приспособленности. Норма и Норман могли бы победить во взрослой версии такого конкурса. Белые, плодовитые и здоровые, они были зримым воплощением идеалов, которым, как считали сторонники Евгеники, должен был стремиться американский народ. Стоя в зале самого популярного музея естественной истории в Штатах, Норма и Норман демонстрировали посетителям образец приспособленности взрослого человека. Они узаконивали эстетику нормальности. Только что закончилась Вторая мировая война, и запрос на Норму был очень силен в обществе. Людям, «Хотелось быть нормальными». Евгеника еще рассматривалась как научная дисциплина, поэтому при создании скульптурной пары Бельский и Дикинсон опирались не на свои собственные представления о норме, а на объективные данные. Параметры Нормана вывести было довольно легко. В Первую мировую войну в армии США обмерили всех призывников. Была также статистика, собранная Лигой Плюща. Часть данных предоставили страховые компании. Достаточно было все просуммировать, разделить и вуаля. Вот вам средний американец. Создать норму было труднее. Женщины тогда не служили в армии. И сначала казалось, что нужного банка данных просто не существует. Но Абрам Бельски и Роберт Диккенсон жили в эпоху Метрик. Во времена, когда казалось, что все на свете нужно измерить, проконтролировать и познать. Наверняка кто-то уже интересовался тем, как выглядит тело среднестатистической американки, заключили они. В 1945 году банк данных, наконец, был найден. Оказалось, что пятью годами ранее Такую информацию собирало Бюро домашней экономики при Министерстве сельского хозяйства США. Основной задачей Бюро домашней экономики была информационная поддержка домохозяйств во времена Великой депрессии. Публикации Бюро были ориентированы преимущественно на семьи, которым приходилось кормиться, практически не имея средств к существованию. Характерны заголовки бюллетеней, выпускавшихся этим учреждением диета для людей с ограниченным доходом, питание в соответствии с доходом семьи и так далее. Это бюро было одним из немногих учреждений, принимавших на работу женщин-ученых и специалисток по статистике, а проектом по сбору данных руководила химик по имени Рут О'Брайен. Перед ней стояла задача разработки стандартных размеров готового платья, «Нам нужна стандартная размерная сетка», объясняла О'Брайен, «потому что сейчас и ритейлеры, и потребители несут расходы, вызванные трудностями с покупкой хорошо сидящей одежды. Этих расходов можно избежать». Реализация проекта заняла целый год. На государственные деньги наняли команду измерительниц, которые были отправлены в Иллинойс, Мэриленд, Арканзас, Нью-Джерси, Северную Каролину и Калифорнию. В местных женских клубах измерительницы набирали женщин, изъявивших желание поучаствовать в замерах. Каждую участницу просили надеть хлопковые шорты и не очень тесно облегающий лифчик бандо и подняться на специальную платформу. Помимо стандартных показателей роста и веса было снято 58 дополнительных мерок измеряли обхват бедер в сидячем положении, длину паха, максимальную окружность бедра и многое другое. Измерительницами были составлены анкеты 15 тысяч женщин, но 5 тысяч анкет Брайан отбраковала В выборке была слишком велика доля молодежи. Кроме того, она исключила анкеты с очевидными ошибками в данных и анкеты небелых участниц. Рут О'Брайен Не интересовала среднестатистическая американка. Ее интересовала среднестатистическая белая американка. Об этом руководительница проекта открыто пишет в своем отчете, но никаких комментариев по поводу такой установки не дает. Более того, она прямо рекомендовала измерительницам скрывать этот факт от участниц измерений. «Если ради сохранения доброжелательной атмосферы в группе необходимо было снять показатели у женщин иной расы, чем европейская, это указывается в примечании, анкета впоследствии исключается», — гласит отчет. Для Абрама Бельски и Роберта Диккенсона эта особенность базы данных была не багом, а фичей. В конце концов, Норма была задумана как образец правильной американской женщины. Курировавший отдел физической антропологии в Американском музее естественной истории Гарри Шапиру был от нее в восторге. В музейном журнале за 1945 год вышла его статья «Портрет американского народа», в которой он восхвалял статуи Бельске за то, что они канонизируют образ белого американца. Белым американцам, по мнению Шапиро, грозила страшная опасность расового смешения. Автор статьи с восхищением объяснял, как прекрасен белый американец — красивый, высокий и длинноногий. Весь текст читается как антропологическая реклама службы знакомств, потому что Шапира постоянно сравнивает Норму и Нормана с людьми из других стран и исторических периодов. Конечно же, не в пользу последних. Гарри Шапиро, который потом станет председателем американского евгенического общества, подчеркивал, что нормальное может быть идеальным. Норма и Норман, хотя они и были созданы в соответствии с обликом среднего взрослого человека, Выражают далекую от средней гармонию пропорций. Их усредненность примечательна и, как это ни парадоксально, уникальна. Шапиро писал: Давайте выразимся так: фигура среднего американца приближается к совершенству телесных форм и пропорций. Такое среднее встречается исключительно редко. Увидев у Шапиро уравнивание понятий нормального и совершенного, я сначала сочла это некоторой натяжкой. Совершенство, в конце концов, это не столько середина, сколько вершина. Как мне всегда казалось, совершенная женщина должна быть умнее, красивее, стройнее и грациознее всех остальных. Она должна быть особенной, а не типичной. И все же в рассуждениях Шапиро есть зерно истины. Мое собственное тело часто казалось мне в некотором смысле аномальным. Большая попа, легкое косоглазие и отсутствие спортивных способностей всегда ощущались как дефекты, хотя на самом деле это просто мои особенности. И, безусловно, особенности достаточно распространенные. И тем не менее, они никогда не воспринимались как нормальные. Именно потому, что смысл нормы состоит не в наличии среднестатистических или часто встречающихся признаков, а скорее в близости к недостижимому идеалу. Норма и Норман экспонировались в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке всего несколько недель, а затем поехали вглубь континента. Скульптуры Бельске вместе с серией рождения купил директор Кливлендского музея здоровья Бруно Гепхарт. В Кливленде они произвели сенсацию. С 1927 по 1935 год Бруно Гепхарт работал куратором немецкого музея гигиены в Дрездене, организуя выставки с откровенной евгенической повесткой. В США он продолжил свою карьеру хотя здесь ему приходилось работать с большей изощренностью. Норма не казалась Брону Гепхарду только образом совершенного женского тела. Ему хотелось доказать, что евгенические представления о совершенстве могут воплощаться и воплощаются в реальности. Нормальное тело, которое является чем-то совершенно фантастическим, как тело греческой богини или модели с картинки в модном журнале, никак не помогало Гепхарду, Шапиро и их единомышленникам приблизить мир, населенный исключительно норманами и нормами. Нужно было убедить приспособленных американцев в том, что они тоже могут быть идеальными. Поэтому уже через два месяца после того, как статуи оказались в Кливленде, Гепхард в сотрудничестве с газетой «Кливленд Plain Диллер» объявил конкурс красоты, точнее, конкурс нормальности, цель которого состояла в том, чтобы найти девушку больше всех остальных, похожую на норму. Конкурс должен был продемонстрировать жителям Кливленда, кто среди них лучше всего соответствовал идеалу человека, а заодно – прорекламировать новые приобретения Музея здоровья. В течение 10 дней сентября 1945 года журналистка Джозефина Робертсон, которая вела в Кливленд-Плейн-Дилер рубрику о здоровье, плодила тонны посвященных норме материалов. Робертсон всячески побуждала читательниц принять участие в конкурсе, целью которого, согласно опубликованной в газете рекламе, было стимулирование интереса американцев к физической активности и американскому типажу. Она обсуждала со священниками, врачами и интеллектуалами типичную американскую девушку, беседовала с художниками об эстетических достоинствах нормы, а с фитнес-тренерами о том, какие упражнения нужно выполнять, чтобы стать на норму похожей. Статьи и заметки Робертсон были довольно банальны и выражали идеи, которые и по сей день легко встретить на страницах женских журналов о красоте и здоровье. Журналистка и ее собеседники пытались объяснить, что именно считается нормой. Почему нормальное красиво, а ненормальное нет? Кто вписывается в норму, а кто не очень? Нормальной оказывалась, конечно же, белая, физически крепкая, и здоровая женщина определенных пропорций. Конкурс, как и само создание статуи, был очень своевременным. С тех пор, как США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, прошел всего месяц. С момента официальной капитуляции Японии две недели. Американским женщинам в течение четырех лет приходилось выполнять мужские обязанности, трудясь на оборонных заводах и зарабатывая семье на пропитание. У общества назрела настоятельная потребность ясно артикулировать идею нормальной женщины. Нормальной, то есть женственной, но не слишком женственной. Сильной, но не слишком сильной. С попой крепкой, но не слишком большой. Нормальная женщина наконец могла покинуть завод, выйти замуж за солдата и начать возрождать мир, только что истекавшей кровью. В конкурсе Гепхарда поучаствовало 3864 читательницы «Кливленд Плейн Дилер». Анкета, опубликованная в газете, была гораздо проще, чем та, которую использовали сотрудницы Рут О'Брайен. Требовалось указать только рост, вес, объем груди, обхват талии, бедер, одного бедра в отдельности, икры, щиколотки и длину стопы. Кто-то снимал мерки самостоятельно, кто-то посещал привлечённые к организации конкурса городские мероприятия, где это делали измерительницы. В последний день конкурса Кливлендское отделение Ассоциации молодых христианок сняло мерки более чем у тысячи женщин. На следующий день 40 девушек пропорции которых оказались ближе всего к пропорциям нормы, собрались в том самом отделении Ассоциации молодых христианок на финальный этап конкурса. Происходящее напоминало одновременно Мисс Америку и эксперимент в научной лаборатории. Финалисток повторно измеряли и оценивали члены жюри, состоявшего из профессора анатомии Университета Кливленда чиновника из образовательного совета, который курировал физкультуру и спорт, и журналиста Кливленд Плейн Дилер. Затем результаты измерений были сведены в таблицу, и жюри попыталось определить победительницу. Итог был полностью предсказуем. Ни одна из участниц конкурса не соответствовала параметрам нормы. Как и говорил Шапира, средняя – Исключительная редкость. Ближе всех к норме оказалась Марта Скидмор, белая 23-летняя билетерша местного театра. Джозефина Робертсон посвятила ей статью, в которой девушка описывалась как едва ли не карикатурный идеал послевоенной женственности. Во время войны Марте пришлось стать шлифовальщицей в «Паркер Эплайнс Ко». Когда война закончилась, она вернулась на работу в театр, потому что хотела уступить свое место на фабрике ветеранам. Марта уже была замужем. На протяжении всей статьи Робертсон называет ее «миссис Кидмор». Любила плавание, танцы и кигельбан. Считала себя среднестатистической девушкой со своими вкусами и говорила, что пока не начались поиски нормы, в ее жизни — Ничего необыкновенного никогда не происходило. Идея нормы всегда связана с какой-то идеологией. В истории со статуями Бельски и дикинсона этой идеологией была Евгеника. Мужчинами, измерявшими параметры девушек в отделении Ассоциации молодых христианок, двигало, по сути, желание когда-нибудь избавиться от всех недостаточно белых, недостаточно здоровых и недостаточно гетеросексуальных людей. Сторонники Евгеники совершенно открыто пытались вывести расу идеально нормальных американцев и приравнивали обладание полнотой гражданских прав к обладанию среднестатистическим, но явно несуществующим в реальности телом. Кодифицируя норму, они кодифицировали и аномальность в задачу создания идеала всегда имплицировано определение ненормального. Но если история нормы что-то и доказывает, то лишь тот факт, что ни одно живое человеческое тело нормальным не является. Несмотря на все старания Рут О'Брайен, ее проект потерпел полную неудачу. Собрав и обработав все данные, она обнаружила, что для создания однозначных и осмысленных рекомендаций производителям готовой одежды у нее оказалось слишком много переменных. Ни Гепхарт, ни О'Брайен не нашли высшую степень нормальности, о которой мечтали. Их проекты были обречены, потому что человеческие тела нестандартные. У кого-то грудь торчащая, у кого-то висит, у кого-то толстые щиколотки, у кого-то тонкие, бывают узкие бедра при широких плечах и наоборот, и еще у кого-то попа большая, а у кого-то маленькая. Случившаяся с Арти Бартман сегодня кажется нам чудовищной историей из далекого прошлого. Хочется думать, что мы переросли и норму. Однако реальность вокруг говорит о том, что представление о нормальном – и ненормальным, чрезвычайно долговечная, и продолжает жить в нашем сознании даже в отсутствии формирующих и регулирующих нормы музейных кураторов и скульпторов. Сегодня норма может и не взирает на нас высока в музее гигиены, но зато она всегда прячется в примерочных магазинах, на страницах журналов и в бесконечных лентах соцсетей.